Глава 17. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июнь 1919 года. «Я поначалу и сам не верил, товарищ комиссар», — рассказывал новобранец. «Думал, ну, тюрьма новая. Будто мало их строили при царе. Теперь вот ещё умиротворение какое-то придумали на наши головы. Говорят, люди сидят в этом доме совсем недолго, а выходят оттуда другими. Ну, чего только не болтают. А потом сосед мой Никита туда угодил». И то сказать. Буин он был больно. Родным от него житья не было. Как пьянка или драка, он тут как тут. А как работать, не дозовешься его? Или, говорит, ослаб? Под конец совсем с съехал, на мать свою руку поднял. Так приложил ее, что едва Богу душу не отдала. Ну, отец его поговорил с попом нашим и свез Никиту в отделение, значит, охраны государственной безопасности. Едва уговорил, чтобы не на каторгу сына отправили, а на умиротворение это. Христом Богом молил. Нет, говорит, сил никаких больше терпеть и такую напасть в своем доме, а все же единственный живой сын. Прочие померли, кто на фронте, кто от Тифа. Вернули Никиту через месяц. И что думаешь, комиссар? Тише воды, ниже травы стал. Поначалу, правда, под себя ходил и забыл, как ложку в руках держать. Но со временем ничего, заново всему выучился. Говорить даже стал кое-как. Ну, поглупел, конечно. Но так он и до прежней, семи пядей во лбу был. Работы больше не брезгуют. Что ему велят, то и делает. «Робкий стал, ласковый, как ребенок. Если кто на него голос повышит, плачет». «Ясно». Саша рассеянно постучала по столику пальцами. Купей поезда, везущего 51-й полк на юг, за последние недели успела стать ее рабочим кабинетом. Полгода служба комиссаром. Уже ведь вспомнила Саша лето. Она и не заметила, что она наступила. Много работы, он прибывают каждый день». Саша долго искала среди них тех, кому что-то было известно об этих курируемых церковью опытах над людьми. Слухов гуляло много, но с человеком, который видел умиротворенного своими глазами, Саша говорила впервые. «Сам-то ты почему в Красную Армию решил податься?» — спросила Саша. «Не из-за того ли, что с соседом твоим случилось?» «Нет, товарищ комиссар, соседу то умиротворение это на пользу пошло, и семье его ясное дело. Бог даст оно и к лучшему». Новобранец испуганно глянул на Сашу, но она только слегка улыбнулась ему, поощряя продолжать говорить. «А вот самых новый порядок он мне не по ноздре. Правил понавводили. Прежде в воскресенье хоть отоспаться можно было, а теперь чуть свет, беднее. Дьяк стоит на входе в церкву, отмечает. И по женской части, извините, товарищ комиссар. «Ничего, продолжай», — подбодрила его Саша. «Ну, к бабе я одной ходил, Анюткой звать» наился ей, а сам-то голову от нее терял вовсе. Кому от этого плохо было, товарищ комиссар? Но вот незадача, замужняя она. Муж ей, ейный пятое колесо в телеге, шушваль. И семьи-то нет у них давно, одно название. А развестись при новом порядке никак нельзя, не совдепежи же. Если кого ловят за этим делом вне брака, посечь могут. За нравственность мать их так борется. И ладно б я, привычный чай после царской-то армии. Но Анютка баба нежная у меня. Но и не только это. «В мастеране производят меня, хоть я работник справный и механизм выучил, как свою пятерню. Но чтобы повышение получить, надо теперь подтвердить эту, как ее, рая лари... лояльность», — подсказала Саша. «Вот». А я в том году с мастером подрался. Ну и решил я, что раз мне так и так не судьба жить по-людски, то лучше уж я воевать иду за дело народа, против, значит, нового порядка этого. Потому что всяко, не жизнь мне при нем. «А что другие фабричные?» — спросила Саша. Многие недовольны, как ты. А то сказать, бурчат-то многие. Относятся же к нашему брату, как к скотине. С другой стороны, как ни крути, жалование растет понемногу. Больницу открыли для рабочего люда, хоть и принимают туда не всех. Очередь большая. А всякой этой борьбе за права не заикается никто уже. Один вот вспоминал как-то в столовой про профсоюзы, Так увезли его на другой же день. И поди узнай куда. А больше не видали мы его. За доносы премии выдают. Друг у меня есть. Был, верно, друг. Тоже новый порядок не по нраву ему. И думал я, прежде чем сюда уходить, позвать его с собой. Он, может, и пошел бы, ну, мать болеет у него, а за донос могут в больнице ее определить вне очереди. Поразмыслил я и решил не испытывать судьбу. Один ушел, никому не сказавшись. Так оно надежнее при новом-то порядке, будь он не ладен. Гланя! Ну, выйди! Всего-то на четверть часика! Перетереть надо! В пятый, наверное, раз, повторил Лекса. «Не о чем нам с тобой беседы вести, Алексей. Я ясно тебе все объяснила уже. И выходить с тобой никуда не хочу. Ты должен это понять», — сказала Аглая. «Ты просто не смекаешь, Глань. Я же со всей душой к тебе. Если задел тебя чем? Прости, дурак был. Скажи только, что сделать мне теперь, чтобы ты не дулась, как мышь на крупу?» «Ты ничем меня не обидел. Я просто не хочу больше с тобой быть. Потешились и довольна. Отношений я тебе не обещала». «Если ты сердишься, что я третьего дня к тебе не подошел, то я не со зла. Спешное дело было от командира. Я ж серьезно, Глань, не баран начхал. Я словно присушенный к тебе. С тобой непросто, но без тебя тошнёхонько. Мне нет дела, что ты ребая. Я не переборчивый. Н не серчай, Гланя!» Саша страдальчески скривила рот и закатила глаза. Тело Лексы, такое большое и невостребованное, загромождало половину их согла и купе. Саша пыталась разобраться в аграрной реформе директории, чтобы завтра доложить товарищам на митинге. Столик был завален красными газетами, белыми газетами, якобы нейтральными газетами, все пестрели громкими лозунгами. По существу уже сообщали немного, и прочитанное ни в какую не желало складываться в осмысленную картину. Газовое освещение не работало, читать приходилось при лампе с прикрученным для экономии керосина фитилем, а тут еще эти ссорящиеся голубки нашли время и место. Аглая! «Выйди уже к нему», — сказала Саша в сердцах. «Или ты, Лекса, выйди отсюда. Потому что если вы ждете, что выйду я, и у вас все случится как бы само собой, то обойдетесь. Мне к митингу надо готовиться. До которого?» — Саша глянула на танк. «Шесть часов». «Да, сейчас четверть третьего ночи». «Счастливцы вы, часов не наблюдающие. А мне так нельзя». «Ты слышал, комиссара?» — сказала Аглая. «Уходи». Лекса глянул за травленным волком и вышел. «Ты что творишь, товарищ?» — взвилась Саша. «Бойцов портишь. Этот, ладно, еще, берега не теряет, а с кем другим и до беды дойти может?» «Верно ли я понимаю тебя, комиссар? Ты утверждаешь, что раз я сошлась с Алексеем, то должна продолжать встречаться с ним только потому, что он этого хочет?» «Да ну нет же», — поморщилась Саша. «Никогда бы я такого не сказала ни одной женщине. Но умно ли вообще было затевать эту твою свободную любовь в действующей армии? Выйди замуж за кого-нибудь, раз имётся, потом разведешься, А так, ну не для войны это». «Думаешь, у нас будет другая жизнь, кроме войны?» «Алексей — хороший товарищ, и есть в нем своеобразное пролетарское обаяние, первозданная сила. Но он стал присваивать меня, а я этого не терплю, и я в своем праве. Ты тут мне не диктуешь правила. Садись сама уже с кем-нибудь, а на меня не шипи. Хотя что, работать помешали, прости? Давай объясню тебе про аграрную реформу». «Помоги, тут черт ногу сломит. Они что же это, действительно социализацию земли поддержали?» Саша давно смирилась с тем, что я подруга, хоть и моложе ее тремя годами, но многообразованнее и умнее. Аглая улыбнулась. Как ты любишь говорить, комиссар. Да, но нет. Они признают черный передел семнадцатого года. Это правда. Крестьяне действительно получили захваченную землю в собственность, потому что вырвать у крестьян этот уже проглоченный кусок, восстановить деревню против себя навсегда, об этом объявили ясно. Просто указом на половине печатного листа взяли пример с нашего декрета о земле. На Рождество еще светлый праздник, когда так хочется верить в новое начало. Я сейчас расплачусь от умиления. Дьявол в деталях. Под предлогом защиты крепкого крестьянского собственника вводится дифференцированный земельный налог, такой, чтобы в любой местности кулак легко выплачивал его из-за себя, и из за того парня. Средняк, под натужись, осиливал, а бедняк не мог никак. Но за бедняка налог выплатит местный совет. Во главе встанет, правильно, сельский кулак. И бедняк получит землю, но должен будет за нее богачу, своему соседу и, по совместительству, власть продержащему. Рассрочка уплаты долга на пять лет. Налог ежегодный, но на следующие два года бедняк освобожден от его уплаты. Пусть, дескать, сперва наживет, старый долг отдать. Получается, у большинства крестьян землю фактически отберут. В том-то и дело, что не у большинства, а у половины, понимаешь? гражданскую войну опрокинут внутрь каждой деревни где получившие власти землю кулаки при поддержке средняков превратят своих односельчан в вечных безземельных арендаторов ведь если не уплатишь долг местному совету по земельному налогу первого года потеряешь землю а кулак сделает все чтобы должник сосед не рассчитался зажиточную часть деревни натравят на нищую вот же ублюдки почему без этого нельзя ну Универсальный принцип капитала — делать частью богатых из горя бедных. А так, крестьян много, земли мало, индустриализацию не проведешь по мановению ока, она может быть форсирована только за чей-то счет. Наш путь здесь тоже не был бы усыпан лепестками роз, знаешь ли. А эти, как то изящно выразилась, ублюдки, сумели подловить момент, когда наши обусловленные войной временные меры разочаровали население и въехали на белом коне со своим популизмом. Скоро станет ясно, чем на деле обернется их новый порядок. Многие еще проклянут это солнце, под которым каждый обречен занимать отведенное ему место. А вот только продержимся ли мы до этого дня? Должны продержаться. Гланя, а кто конкретно за этим стоит? Ублюдки, кто они? Правые сэры из директории. Те, кто не погнушался сотрудничать с белогвардейцами после расстрела части ЦК и их партии по грубо сфабрикованному обвинению, Ну и, собственно, военные, сумевшие отказаться от привычного образа мышления, все политиканы – враги и предатели, и это сотрудничество организовать. Похоже, все эти процессы пошли после приезда с Южного фронта полковника добровольческой армии Щербатова. Саша понадеялась, что ее лица не видно в скудном свете керосинки. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула и спросила. «Как думаешь, изменится что-то, если Щербатова убить? Агитируешь за эсеровский индивидуальный террор-комиссар? — усмехнулась Глая. Подумай сама. Если историю можно изменить, устранив одного человека, стоила ли вообще та история выеденного яйца? Давай, спи уже, гроза диктаторов-любителей. Тебе завтра объяснять народу, чем обернется сладкая сказка, в которую многим так хочется верить. — Эвона как, братва? — комично разводя руками, сказал рядовой Мельников. — Опасная же выходит штука этот налог. а называется красиво как «прогрессивный». «Но ведь товарищ комиссар врать не станет!» «Правильно говорить, комиссар, Мельников. Сколько тебе твердило уже?» Саша поморщилась. Мельников всегда на митингах косил под дурачка и поясничал, чтобы поиздеваться над ней. «Ой, простить великодушно, олуха, госпожа комиссар!» Засуетился Мельников. «Глянешь, баба и баба, а забудешь, что цельный комиссар перед тобой стоит, как есть!» Многие усмехались. Скверно. Митинг проходил в заброшенном здании станционного буфета. Никакой еды тут давно не подавали, да и нигде не подавали. Мебель и та была пущена на дрова пассажирами проходящих составов. и осколками фарфоровой посуды, клубами пыли засохшим пометом. Ты веселись, пока можешь мельников, сказала Саша. Посмотрю я, как засмеешься, когда последние портки прозакладываешь в счет выплаты налогового долга, и все равно соседу Богачу в ножке кланяться придется каждый божий день. Страшные вещи говоришь, комиссар». С готовностью согласился Мельников. То правда когда еще? Через три года, через пять, Запамятовал. Вот то ли дело у нас уже сейчас. Продовольственная развертка. У всех изымают все, оставляют только, как бишь я, потребительскую норму? О, это значит, чтобы ноги с голоду не протянуть, ежели повезет. У своика его вон, правда, сыночек помер, Ну так сам виноват, родился слабенький, а многие выживают в проголодь, не бари чай. И у всех одинаково ничего нет. «Равенство, как при коммунизме. Благодать!» «Ты отлично знаешь, Мельников, что продразвёрстка — временная и вынужденная мера!» Саша повысила голос. «Всем приходится затянуть пояса, покуда врага не одолеем, а ты как хотел. Буржуи нам без сопротивления власть не отдают почему-то. Мы тут, на фронте, кровь свою проливаем. Крестьяне и рабочие на пределе сил вкалывают, чтобы мы нужды ни в чем не знали. А ты гунтишь без умолку. Всё-то тебе не так!» Ее словам тоже многие улыбнулись, и у Саши чуть отлегло от сердца. И то дело. Богачи, они ни за какие коврижки за простой люд не встанут, поддержал Сашу один из солдат, недавно вступивших в партию. Знаю я их породу. Мягко стелют, да жестко спать. Если чего надумали, так это чтоб бедноту вернее обобрать. Гадалки не ходи. За людей не держат нас! согласился другой. Все их программы, как у напёрсточника. Кручу, верчу, обмануть хочу. Земельный вопрос у нас такой. Мы их в землю зароем. Или они нас? выкрикнул кто-то из толпы. Мельников взыркнул зенками и отступил на два шага. Саша с облегчением отвела взгляд от его отсекшего бугристого лица. То, что он вел себя как шут гороховый, Сашу не обманывала. Она считывала его взгляд вожака стаи бродячих собак, наглой и трусливой одновременно. «Ослабеешь, оступишься, растерзаем», — говорил этот взгляд. Как и собак, таких людей важно было ни в коем случае не бояться, пока получалось. Хуже всего, что она не могла понять, сколько людей реально к Мельникову прислушивается. Пара прихвостней таскалась за ним неотлучно. Еще несколько человек часто маячили поблизости. Обычно они держались особняком, но случалось им вливаться в солдатскую массу. Стрельнуть, богодёныша, за антисоветскую агитацию – и дело с концом. Но он не дурак и ходит по грани. Да и остальными это будет расценено как признание, что по существу комиссару нечем больше ответить на критику. «Я не требую, чтобы вы на слово мне верили!» Закончила митинг Саша. «Я ж не поп». Кому интересно, приходите в вечернюю школу завтра. Посчитаем прогрессивный налог этот, какие по нему будут выплаты на хозяйство, и арифметика, и политэкономия нам сразу выйдет. Все сведения из их же газет. Лучше так теперь разобраться, чем на своей шкуре потом, когда не будет уже обратного хода историческому процессу». «Да не вертись ты, Иван. Ухо отстригу». Белёсые волосы падали на молодую траву. Ванька совсем залохматился, и Саша выбросила ножницы у хозяйственного Прохора. Втроем они отошли чуть в сторону от железной дороги, подальше от сутолки. Разномастные огни в окнах вагонов проступали сквозь тонкую вязь лесополосы. «Сегодня поезд точно никуда не двинется. Хорошо, если через сутки выйдем. Пока же можно выдохнуть и заняться тем, что долго откладывалось на потом». Но совладать с буйными мальчишескими волосами оказалось не так-то просто. «Прошу, посмотри. Кажется, слева слишком коротко выходит», — спросила Саша. «Коротко». Согласился Прохор. Но ты справа тоже обрежь и будет ровненько. Говорил, налыса брей! Заныл Ванька. Чего это налыса? Возмутилась Саша. У нас тут пятьдесят первом в шее нет. А почему нет, Иван? Потому что это, как ж бы я, гигиена. Почти гигиена. А стрижка нужна для эстетических целей. Правда, ничего особо эстетичного у меня не выходит пока. Ну что ж такое? Теперь справа короче, чем слева? Почему в обычной мальчишеской голове столько измерений? Дай сюда ножницы, женщина, жалился Прохор. Вот так, видишь, теперь тут. Все, готов жених?» Спасибо, дядь Прош», — засобирался Ванька. Саша тоже сделала движение, чтобы подняться с широкого бревна. Да сидите уж, сказал Прохор. Сколько можно спешить? Все одно всюду не успеете. Гостиниц я вам припас, ребятня». Пока Саша терзала Ваньки на голову. Прохор сноровисто развел костерок, поставил рогатина и теперь повесил солдатский котелок над огнем. «Что там у тебя, Прохор?» – оживилась Саша. «Неужто в самом деле чай? Ни земляника, ни смородиновый лист, ни шиповник, а прямо вот чай?» «Ха -ха, «Бери выше!» – усмехнулся Прохор. Кофе. достал из кармана чистую тряпицу, бережно развернул, высыпал порошок в воду. Саша захлопала в ладоши. Она не стала спрашивать, на какие чудеса комбинаторики Прохору пришлось пойти, чтобы достать эдакую диковинку. В последний раз настоящий кофе она пила в Петрограде, и то еще до смерти Урицкого. Прохор разлил напиток в мятые жестяные кружки. Саша зажмурилась, вдыхая запах. Ванька сделал большой глоток, и лицо его сделалось немного обиженным. «Это что, вкусно, что ли?» – спросил Ванька. «Я-то дурак, раскатал губу, а ведь горько, и все. Вот станешь студентом» сказала саша расплываясь в блаженной улыбке забудешь как это жить без кофе тогда уже и кофе в каждой столовой будет хоть залейся а пока да жаль сахару нет ну сахар положим есть ванька достала из кармана несколько кусков отряхнул от налипших крошек дают и дают я уж и не знаю как отказаться обижаются и все тут ваньку в полку любили все многим он напоминал младших братьев или сыновей оставшихся дома. Саша думала иногда, что самовольная отлучка на обстреленной артиллерии хутор, едва не рассорившая ее с князевым, была все же лучшим ее поступком за полгода в пятьдесят первом. В какой-то момент Саша с удивлением обнаружила, что солдаты называют ее приемной матерью Ваньки. По возрасту он скорее годился ей в младшие братья, но видимо ей действительно удавалось казаться старшей и серьезнее, чем она есть. Да и не было по нынешним временам ничего удивительного в таком родительстве. Война порождалась и каждый день, и всякий, кто брал сироту под опеку, сразу считался его отцом или матерью. Какой-то оказался выгодный ребенок, сказала Саша. Еще бы! улыбнулся Ванька. Держись меня, комиссар, не пропадешь! След от ожога на Ванькином лице почти сошел. Кожа на левой щеке осталась неровной, но надо было присмотреться, чтобы заметить. На руках были едва различимые шрамы, такие же, как у самой Саши. Прохор подбросил веток в костер. Саша протянула руки к огню. Сумерки сгущались, становилась зябка. Вот вроде бы справные вы ребята оба, сказал Прохор, а все в облаках витаете больше. Где жить-то будете после войны? Саша и Ванька переглянулись. Не думали пока, ответила Саша за обоих, но нам учиться надо. Ваньки курс реального училища экстерном сдать и в артиллерийское, либо на политех, не решили еще. Мне на философский, если восстановят, а то и по новой начинать. Забыла уже все За полгода учебник раз пять открывала, не больше. Стыдоба. Саша отпила кофе. Закурила папиросу. Снова отпила кофе. Она почти забыла этот вкус. «А не хотите в Казань податься?» Спросил Прохор. Тон его слегка изменился, и Саша поняла, что праздная болтовня окончена. «Университетский город, чай. Могли бы у меня пожить. У меня дом-то большой, всем места хватит». «Жена моя померла до войны еще, как вы знаете. Сынок наш тоже не железо казался. Ванькиному возрасту сейчас был бы. Дом пустой. Обершал, но это ничего, подновлю. Земли немного, конечно, город же. Но зелень с огорода своя и шесть яблонь. Эх, живы ли они еще мои яблоньки? Но ну, клянет, нет, новые посажу. Крыльцо резное. Печь русская, громадная. В ней мыться можно. Не каждый день же баню топить». «Эх, может, и Лиззи свою заведён. Чем хуже американцев-то? Буду в университет вас катать на мотооре. Саша серьезно всмотрелась в Прохора, пытаясь понять, что именно он предлагает. Кажется, ясно, почему разговор затеян при Ваньке. К Саше, разумеется, постоянно подкатывали, обычно без затеи, просто на всякий случай, вдруг что-то перепадет. Не особо интересная внешность компенсировалась интересной должностью. Да и мужчины в армии харчами перебирать не склонны. Техника вежливого отказа у Саши была отработана до автоматизма, а Прохор говорит при Ваньке, чтобы обозначить основательность своих намерений. «Комната отдельная есть, с окном в сад», — продолжил Прохор. «Живите там с Ванькой, сколько вам занадобится. А то, Саш, пусть Ванька сам там будет. А ты, если хочешь, живи со мной. Не знаю уж, положено вам коммунистам жениться или как. Если надо, то я хоть завтра». Я ж в ротных командирах теперь хожу, в партию вот вступил. Допустим, не комиссар, а все не шофер уже. Тебе со мной не зазорно будет в люди выйти. Я ж не тороплю, Саша. Поспешно добавил Прохор, заметив, что ее взгляд застыл. Можно теперь, можно после, как скажешь. А не надумаешь? Велика беда, я и кого другого найду. Меня, знаешь, как баба любит. Вы с Ванькой оставайтесь все равно. Вы веселые такие оба, но я ж вижу, что внутри перекрученные, словно выгоревшие. Да и мудрено ли после всего? Я бы о вас позаботился. И я ж тоже один совсем и сыт по горло войной этой бесконечной. А как это на гражданке жить, стал забывать. Вместе, глядишь, выправились бы. Ах, Проша, Проша. Да почему бы нет? Встать с бревна, пройти пару шагов, сесть рядом с Прохором, уткнуться лицом в его плечо. Вдохнуть уютный запах пота, костра и машинного масла, побыть не одной. Ванька не дурак, незаметно исчезнет. А чтобы разговорчики не пошли, можно ж в самом деле и зарегистрировать Бурак завтра. Как это делается в армии? Надо Белоусова спросить, он в курсе. Почему нет? Пустые мысли. Саша отлично знала, почему нет. Ни с Прохором, ни с кем-то другим. Ненавидела себя за эту блажь, но чем яростнее пыталась выцарапать ее, тем глубже в ней увязала. Один мужчина существовал для нее, Тот, кого она видела однажды в Петрограде, и каждую верную ночь с тех пор во снах. Неужто она все же поставила тогда ненароком присуху? Не на него, а на себя? В яви дня она сможет смотреть на него только через прицел. Скорей бы. Может, отпустит хоть тогда. Прохор. Он заслуживал правды, хотя и не этой. Саша притянула к себе Ваньку, обняла его за плечи, ткнулась лицом в его макушку, непривычно колючую. Кем бы то ни было, мне никогда не было бы стыдно выйти с тобой в люди, Проша. Вот только замуж и прочее — это не по моей части. На войне надо или бабой быть, или солдатом. Пытаться на двух стульях усидеть пустое. А если так зовешь по-товарищески, я же понимаю, о чём ты. Здесь мы все хоть и лезем порой на стенку друг от друга, но всё повязано общим делом. А на гражданке люди отчуждены, каждый сам по себе. В нашем будущем так не должно быть. Вань, что думаешь? «А дом-то давно не топлен, дядь Прош?» — спросил Ванька. С шестнадцатого три зимы холодный простоял. Рассохся, значит. Чинить основательно придется. Ну и починим, что уж, и все надо будет после войны чинить. Можно и с твоего дома начать дядь Прош. Почему бы и не с него? Настилха моя совсем большая стала, хвастался князев. Я на войну уходил, она кульком была бессмысленным. а теперь, глянька, азбука уже учит. Такое умное лицо у нее, сказала Саша, рассматривая фотографию. Дети ее не особо интересовали, но сам факт, что Князев рассказывал ей о них, много значил. Два сына и дочь, которых он не видел четыре года, были целью и смыслом его жизни. Важнее для него был разве что 51-й, или все же не важнее. Саша надеялась, что вопрос никогда не будет поставлен таким образом. Пока она просто старательно не замечала, что каждый месяц Князев отправлял в Кострому не только все свое жалование, но и кое-что сверх. Младший из мальчиков стоял по центру фотографии. Он был чрезвычайно похож на отца, округлые щеки, нос картошкой, по-звериному прижатые к черепу уши. Девчушка с насупленным лицом цеплялась за его руку. Лицо старшего брата оказалось в тени, а рассмотреть его толком Саше не удалось. По счастью, у князева наконец-то закончился его ужасный одеколон. Кто его только приучил к этой гадости? Собственный князевский запах, пороха, табака и мокрой шерсти нравился Саше намного больше. И легче стало уловить, насколько интенсивно пахнет от командира перегаром. Сейчас перегар почти не чувствовался. А Ванька твой чего? спросил князев. Ванька, вымыхал так, на полковых-то харчах. Выж меня скоро станет. Алгебру ночами учит, уже и проверять за ним не могу. Забыла программу сама. Артиллеристом хочет стать. А пока в разведкоманду просится. Аглая что, берет его? Аглая-то берет. У нее свой вступительный экзамен. Ванька его со второй попытки сдал. А я им говорю, ну куда ему в разведку? Ему с четырнадцать только недавно стукнуло. Пусть пока в обозе помогает Николаю Ивановичу. Это зря, Александра. Раз сам Иван так хочет и командир согласен, значит, он идет в разведку. Сегодня и приведем его. Твое решение, командир?» Саша нахмурилась. «Не раскисай, Александра. Аглая людей беречь умеет. А босс здесь будет не самое спокойное место. Мы уже не в тылу». Командир и комиссар шли рядом по широкой вырубке вдоль железной дороги. Кажется, пол России в этот год пыталась выбраться куда-то поездом. Бежали от красных, бежали от белых, бежали от голода, бежали в поисках лучшей доли. Поезда стояли на перегонах днями, неделями, иногда месяцами. Прилегающая к железной дороге полоса обросла следами бытования людей, кострищами, постройками, могилами. Саша подозревала, что князев пригласил ее сюда не только и не столько ради прогулки, но потому еще, что в тесных вагонах никогда нельзя быть уверенным в отсутствии лишних ушей за тонкими перегородками. И Саша догадывалась, что говорить они станут о тяжелом, безнадежном почти положении красной армии под Москвой. Но князев не переставал ее удивлять. Он спросил другое: "Как так вышло, что я до сих пор не знаю твоего настоящего имени, комиссар? Как тебя все же звать на самом-то деле?" Саша вздохнула. Она этого не любила вспоминать, но князеву всегда должна была говорить только правду. В документах до крещения стояла Юдифь. По ошибке. При рождении отец назвал меня Мифью, но я давно не использую это имя. История Юдифи мне нравится куда больше. юдифи это из Библии? Красотка, которая хмурила вражеского полководца?» — усмехнулся князев. «Охмурила, скажешь тоже. Она была очень умная, Юдифь. Она не просто затащила этого Аллаферна в койку, Этим бы она его не удивила. Вокруг таких мужчин вечно вьются толпы баб. Тебе ли не знать, Федя? Саша подняла указательный палец и скорчила ружицу. Князев был хочет до женского пола, но не относился к своим военно-полевым похождениям всерьёз, так что это было безопасной темой для шуток. Юдей сделала другое. Она показала Алаферну, что знает такое, чего не знает он. Как люди устроены на самом деле? Что такое власть и как ее по-настоящему получить? Ну и там ради чего? этим взяла его, чтобы отрубить ему голову его же мечом. Ну, разумеется, Саша пожала плечами. Они же на войне были, прямо как мы теперь. Такую едифи вышел подвиг за народное дело. А Суламиф, простая девушка из Виноградника. Песня, песня и красивая, конечно, и рассказ хороший, куприна, но сама Суламиф была всего лишь наложницей, пусть и у великого человека не особо интересная жизнь. Они помолчали немного. Оба знали, что этой болтовней только оттягивают по-настоящему серьезный разговор. Скверные новости в последней сводке, комиссар, перешел к делу князев. Северный корпус добровольческой армии обложил Москву плотно, и на подмогу ему подходит западный корпус. Наши части под Москвой его не сдюжились держать. Быть может, корпуса уже объединились. И как бы не теперь, вот ровно пока мы лясы точим. Значит, Москва падет? прямо спросила Саша. Да, Александра. Не удержать нам Москвы. Саша с князевым стали доверять друг другу за эти полгода. Говорить они могли обо всем, и князь встал пить, если не меньше, то по крайней мере не так безобразно, возможно, поэтому. Саша старалась разделить с ним бремя его ответственности, насколько могла. Но даже для них сейчас этот разговор грозил стать слишком откровенным. Серьезно, командир! Москва наш основной промышленный и главный железнодорожный узел. Но можем ли мы что-то сделать, находясь здесь? Так, боевые задачи будем тут выполнять, пожал плечами князев. Прикажут — станем оборонять Воронеж, прикажут — отбивать Тулу. Однако ж расклад под Москвой мало от этого зависит. Есть и другие скверные новости, командир. Земельная реформа директории достаточно популярна на этом этапе. В правительстве много эсеров, они знают, чего наобещать крестьянам. Это означает, что поддержку крестьянского населения мы теряем. Чтобы победить большевиков, они стали сами действовать как большевики, строить свой чёртов новый порядок уже сейчас. Обещали лишь, Всё это до созыва новой учредиловки. Про учредительное собрание раньше-то было понятно, что это разговоры в пользу бедных. Какую-нибудь учредиловку они, конечно, соберут, но без равных, прямых, тайных и общих выборов. Имущественный ценз, сословные квоты, фикция по сути, театрализованное представление. «К чему ты клонишь, комиссар? Прямо говори». «Нас ждут тяжелые времена. Серия поражений на всех фронтах, скорее всего. Отступления, потери, утрата боевого духа». «То ли это, что должен говорить комиссар?» – спросил Князев. «Твой комиссар всегда должен говорить тебе правду», – ответила Саша. «Тебя я никогда не обманывала и никогда не обману. Но и причин тебе врать у меня нет, потому что в долгосрочной перспективе наши дела совсем не так плохи». Они загнали пролетариат на казарменное положение. Это эффективный способ придавить рабочее движение здесь и сейчас, но по существу они плотно накрыли котел крышкой и прибавили огня. Взрыв ⁇ вопрос времени. Крестьянская масса тоже однажды поймет, что ее как эксплуатировали, так и продолжают эксплуатировать, что новый порядок не действует в ее интересах. Инертная она эта масса, но рано или поздно до нее дойдет. И когда поднимется она, ее не сдержит уже ничто. Наша задача. Продержаться здесь, где мы сейчас, пока к нам не подойдут подкрепления. Любой, пусть даже самой чудовищной ценой, купить для революции время. Я бы очень хотела, Федя, чтобы наши люди жили в том будущем, за которое мы сражаемся. Но если этого не выйдет, значит, мы станем частью будущего, погибнув за него. Солдат завсегда готов умереть. Это не новость, комиссар. Дака, что ты станешь говорить, ежели ихний новый порядок победит? Когда борьба вся это выйдет напрасной. То же, что и теперь. Саша улыбнулась. «Никакая борьба за революцию не может оказаться напрасной. Есть такое понятие — непрерывная революция». Троцкий ввёл его. «Революция может разворачиваться, а может терпеть поражение и отступать. Но какой бы катастрофой очередное поражение ни казалось, оно всякий раз будет только временным. Потому что революция с каждой попыткой продвигается, пусть хоть на шаг, но дальше. И настанет день, может, при наших жизнях, а может, через сто лет, когда революция победит окончательно». Сашу ослепила вспышка. Она вскрикнула и чуть не подпрыгнула на месте. Пару недель назад интендант Николай Иванович раздобыл фотокамеру и завел обыкновение запечатлевать для истории сцены из жизни 51-го полка, иногда в довольно неожиданные моменты. «Что творишь, Иваныч?» — накинулась на него Саша. «Напугал, да и коты. Нельзя же так внезапно врубать вспышку. Мы ж на войне!» «Раз ты на войне, то и проявляла бы бдительность, комиссар», — усмехнулся князев. Иваныч уж добрых пять минут нас под прицелом держит, а ты в ус не дуешь. Еще добекаешь меня, почему я тебя в бой не беру. Помимо прочего, вот поэтому. Ругала Саша Николая Ивановича напрасно. Фотография получилась удачной. Князев стоит, широко развернув плечи, что подчеркивает массивность и мощь его фигуры. На лице его спокойная уверенность в собственной силе. Саша на его фоне смотрится почти хрупкой, но энергичной и собранной. Руки развернуты ладонями вперед. Кадр поймал ее жестикуляцию в разговоре. Кажется, Саша показывает или отдает князеву или зрителю что-то невидимое. Взгляд устремлен вперед и вверх. Свет вспышки лег на лицо так, будто оно светится изнутри. Эта фотография будет отпечатана во множестве копий и станет символом сопротивления новому порядку. И это единственная фотография, где Саша и князев вместе.